Глава пятая. Несуразности. Несколько дней после поездки во Владивосток, а может, вообще в связи с выходом из заточения, адмирал был сумрачен и почти не разговаривал. Большую часть времени он читал газеты или просматривал журналы, находящиеся в номере гостиницы. Видя его интерес к прессе, Панин пригласил его пройтись и, подведя к газетному киоску, купил для него все, на что тот обратил внимание. Так продолжалось еще несколько суток. Панину уже начали досаждать начальники. Неизвестно было, приведет ли куда-либо эта ниточка с Гриценко: всяческих сумасшедших в России пруд пруди. Но Панин чувствовал, хотя психологию изучал только в пределах программы военного училища, что к адмиралу сумасшествие имеет очень далекое отношение. Как-то раз Гриценко попросил учебника истории 20 века: Помощнику Панина, лейтенанту Бахареву, Пришлось побегать, высунув язык по незнакомому городу, пока он достал из искомое. Три вида. Однако адмирал даже не смог пролистать их до середины, а не то, что читать. «Как вы могли это допустить, Роман Владимирович?» Выдал он со злостью и выкинул в открытое окно только начатую пачку Кэмела. «Что допустить, Павел Львович?» «Да не вас я конкретно имею в виду, вообще всех!» «Ладно...» Возможно, СССР каким-то странным образом победила загнанная в угол Америка. Но как вы допустили такое переначивание истории, а? А что же там не так? Да все, черт возьми. Что за Вторая мировая? Я так понял, это Великую Освободительную так переименовали? Объединив ее со Второй Империалистической? Не знаю, Павел Львович. Ладно, не в названии дела. Но суть. Все события перепутали. Как германцы могли держаться до 45-го? Вы что, в своем уме? А уж с походом их до Сталинграда, это вообще черт знает что. Это даже смешно, спросите любого фронтовика. Это идея, адмирал. Панин запнулся. Ничего, что я назвал вас этой кличкой. Плевать, я привык. К тому же, я и есть адмирал советского флота. Продолжайте, офицер. Откуда вы узнали? Вырвалось у Панина. Заметна выправка. «Кстати, в каком вызвании?» «Не древь, я начальству не скажу». «Старший лейтенант». «Понятно. Ну, я насчет встречи с фронтовиком. Это можно устроить. И еще, Сталинград давным-давно называется по-другому». «Да ну!» «Может, устроить вам поход на Мамаев курган?» «Это где?» «Там же, в Волгограде. Я там был давненько, еще в детстве. Так что мне тоже будет интересно». Адмирал пожал плечами. Но начальство торопило и не позволило им совершить эту поездку. Может быть и зря.